Сергей Зверев. Бастион. Война уже началась. Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство с существующими людьми и организациями случайно. Каждое общество имеет тех преступников, которых заслуживает. Роберт Кеннеди. Орден Северной стражи обходился без рекламы. Не просвещал как Розенкрейцера, не врачевал, подобно ионитам, не улучшал моральный облик, как Альбегойцы, деньги, как тамплиеры, не одалживал, тратил. Служил руководящий и направляющий задолго до Лениной компании, но на сцене не появлялся. Его приказы становились волей государя или генсека, а если не становились, государь погибал от геморроидальных колик или акуплексического удара табакеркой, генсек от банального сердечного приступа, приведенный на смену, вносил коррективы и следовал курсу. У ордена были конкуренты, как внутри, так и вне подопытной страны. Самые наглые 12 лет назад перехватили штурвал и почему-то сочли, что удача теперь у них в руках. Но орден не ревновал и не спешил. Смутные времена случались и раньше. Надо только уметь ждать, пока митущиеся стада не возопят о помощи. Копили силы в ожидании, качал информацию мозговой центр, огапывались на местах, укрепляя старые связи, создавая новые координаторы, совершенствовали боевую выучку. А какая смута без войны? Легионеры, когда страна позовет, они будут здесь.